Глава 66. «Ну, круто же!» – стояла напротив кроватки Стеша. Мелкие вообще в восторге!» «Ага!» – кивнула через силу. «Да ладно тебе, чего дуешься, как муж на крупу?» «Он не просто приволок тебе какую-нибудь ерунду ненужную. Он вон о твоём ребёнке подумал. Купил реально полезную вещь. И вообще, завидую я тебе!» Подошла к кроватке, достала оттуда мальчика. «Да чего классный пупс!» Принялась щекотать Даню. Тоже хочу такого. Был бы, наверное, рыженький, конопатый. Лишь бы не крылатый, произнесла на выдохе. Всплюнь, покосилась на подругу. Хотя... И позволила себе искренность. Будь все иначе, я бы хотела от него ребёнка. Там такой генофонд. А вот мы с Кроновым не предохранялись. Плюхнулась на оставшееся кресло, от чего-то пугающе скрипнула. Хм... В свою очередь опустилась на диван. «А тебе было очень-очень горячо, ну, в самом конце?» «Было. Да и он наплёл что-то там о нежелательной беременности. Мол, если я не хочу очередного внепланового детёныша, то должна постоять смирно и потерпеть». «Верно всё сказал, пожала плечами. И сделал всё правильно. Драконы, к счастью, могут себя контролировать в этом плане. У их самок случайных залётов не случается». Если двое не хотят детей, самцы свое семя буквально сжигают. Это малоприятно, конечно, но вполне терпимо. И ты со своим точно так же? От раза к разу. А у него есть дети? Нет, есть жена, нелюбимая тёща, куча сестёр жены, два тунеядца брата, и все дружненько сидят на его шее. В общем, Маринка, горячку не пари, кронова не беси. «Пока что все его действия по отношению к тебе говорят о том, что дракон настроен серьезно. Ты ему хоть спасибо сказала?» «У -у -у, мотнула головой. «Я его очередной раз разозлила, кажется». «А из вас вырисовывается славная пара», – усмехнулась. «Как у Вайнера дела?» – поспешила сменить тему. «Ничего нового, кроме все той же суеты и запомолвки». «Ах да, Эльга о тебе почти каждый день спрашивает. Велела привет передать». Так что передаю. И ей от меня, передай. И пока две подруги разговаривали по душам, Кронов раздавал задание своим подчиненным перед отъездом домой. Сегодня он решил навидаться к себе, чтобы как следует подготовиться к завтрашней поездке с Ариной. Да, ее слова, ее дерзость, попытка смыть запах дико злили. никогда он не встречал подобных женщин, которые вместо благодарности за подарки осыпали бы оскорблениями. Что ж, Арина первая. Как же он вляпался. Думал, возьмёт её и на этом всё, зверя отпустит. А нет, стало только хуже. Зверь установил с девчонкой связь. Настроился на частоты её биополя и теперь черпает из этой связи энергию, заряжается ею. И печальнее всего то, что он не в силах руководить процессом. Тут бессознательное сильнее. Эрдан закончил с инструктажом, после чего отправился на парковку, где сел в машину. На повестке добраться до дома до полуночи, помыться, по возможности выспаться и подготовиться морально к завтрашней порции ненависти со стороны мильник. Спустя минуту движок приятно заурчал, и машина тронулась с места. Уже в пути Кронов позволил себе эмоции. «Отмыться она решила. Ну-ну», – произнес сквозь тиснутые зубы. «Не отмоешься. И от меня никуда не денешься». Затем включил радио, принялся выбирать станцию. А когда снова посмотрел на дорогу, заметил несколько теней, что промелькнули на дорожном полотне. Эрдан тотчас набрал скорость. Эти тени говорили лишь об одном – в воздухе кто-то есть. И не один. Ещё через несколько минут всё повторилось. «Да его пасут!» Тогда же Кронов осмотрелся. Сейчас он на открытой местности в окружении дорожных камер. А вот через три километра начнется слепая зона, где ни камер, ни толкового освещения. Видимо, того и ждут те, кто сверху. Но дракон затормозил раньше и свернул на дорогу, что вела к лесу. Вот уж где его территория, где он сможет дать отпор возможному противнику. Змеевики тем и отличались от собратьев, они лучше остальных перемещались по труднопроходимой местности, будь то леса или пещеры. И не только благодаря строению тела, но и крыльям, которые в закрытом состоянии плотно прилегали к туловищу. Однако едва кронов выжил педаль тормоза, как с обеих сторон от машины возникла по дракону. Они максимально снизились, а скоро полностью опустились и перешли на бег. «Красные!» – прошипел. Два тяжеловеса неслись, не сбавляя темпа. Когда же впереди показался очередной поворот, драконы вплотную прижались к машине и вынудили Эрдана свернуть. Вели его неизвестные в направлении обрыва, коим заканчивалась дорога. До края оставалась какая-то сотня метров, надо было срочно что-то думать. И Кронов выжил педаль газа, после чего резко откинул спинку сиденья назад, отстегнулся. Сейчас же его отбросило назад. Дракон влетел в заднее стекло, выдавив его вместе с рамой. И только Эрдан оказался снаружи, как начал меняться но не успел зверь подняться вверх, как два мощных гиганта врезались в него. Кронов на всей скорости взлетел в деревья, отчего стволы затрещали, а некоторые переломились пополам. Машина к тому моменту, покорёженная грудой металла, уже покоилась на дне обрыва. Драконы, меж тем, сцепились клубком. Красные точно растерзать пытались, но жандарм ловко уворачивался от острых зубов, то и дело обвиваясь вокруг могучих шей соперников и вонзаясь когтями тем под чешую. С каждым соприкосновением когтей Кронова, со шкурой драконов, окровавленная чешуя с кусками вырванного мяса летела на землю. Уж то что а это он умел! От дикой боли противник даже не мог выплеснуть пламени, ибо не получалось толком вдохнуть, благодаря чему Эрдан ощутил вкус скорой победы. Но в какой-то момент раздался громкий хлопок, и на всю Троицу налетела сеть стальной вязки. Еще через мгновение Кронов ощутил мощный разряд током. От которого парализовала легкие, следом лапы. Драка сейчас же прекратилась, и все стихло. Тишину нарушало разве что тяжелое дыхание красных драконов, которые продолжали лежать рядом с орданом. Знаем мы тебя, раздалось из темноты, сам Кронов из рода змеевиков, и поверь, мы тебя уважаем. Скоро глазам жандарма явилась рослая фигура, упакованная с ног до головы во все черное. Не дергайся! Некто в маске опустился на корточки. Минуты две и задышишь. Уж прости, но ваши танцы пора было прекращать. Ты это, похлопал его по лапе, перекинуться не желаешь? За это время двое красных выбрались из-под сети. Выглядели они печально. На делах дракона взеяли рваные раны, из которых текла бурая и очень густая кровь. Они хромали, мотали головами, а у одного наблюдалась явная проблема с крылом, то волочилась по земле. «Вам меняться не советую», – оценил их потрепанный вид главный. На что они отошли в сторону и опустились на землю в ожидании дальнейших указаний. Сил стоять все равно не было. «Да», – снова обратился к Ирдану незнакомец. «Нехорошо получилось. Но нам надо вывести тебя из строя. Уж не обессудь, друг». После мужчина кивнул с подручным и тени без труда подошли к Кронову, взялись зубами за сеть и потащили его к краю обрыва. Увы, Ирдан все еще не мог двигаться, как и дышать, из-за чего перед глазами начало двоиться. «Бросайте», – скомандовал некто в черном. «Повезет на свою тачку приземлиться». И драконы со всей силы мотнули головами. Спустя пару секунд зеленый дракон летел вниз. «А не слишком?» – раздался голос одного из красных, который все-таки перекинулся. «Хотя урод заслужил», – скривился от боли. Приказ был вывести из строя на продолжительный срок. Мы справились. Глянул вниз главный и, удостоверившись в том, что дракон на дне, довольно кивнул. Эх, мимо тачки угодил. Вот тварь, поравнялся с ним второй. Он мне крыло, походу, сломал. Оклемаешься, хмыкнул в ответ. Можно подумать первый раз. Первый не первый, а дерьмово каждый раз одинаково. Не сдохнет, надеюсь, покосился на главного первый. С военной жандармерией дело иметь как-то совсем не хочется. Не сдохнет. Змеевики живучие. Но ну все, ребятки, мы тут закончили.